Глава шестая. Италия. Перемирие. Английское и американское правительства уже разработали подробные планы на случай возможной капитуляции Италии. Разработку условий перемирия началась еще до конца июля, а третьего августа я разослал соответствующие документы членам военного кабинета на случай, если Италия обратится к нам. Мы хотели выиграть время, чтобы действовать через политические и дипломатические каналы. а не через военный штаб союзников. В тот же день Рим выступил с первыми мирными предложениями. Наш посол в Лиссабоне известил в Министерстве иностранных дел, что новый советник итальянской миссии в этом городе, прибывший из Рима, изъявил желание встретиться с ним и намекнул, что уполномочен передать послание от правительства Бадольо. Этим итальянским дипломатом был бывший начальник канцелярии Чиана Маркиз Даетто, Он имел родственные связи в Америке и был знаком с Эмнером Уэллесом. Примечание. В то время заместитель государственного секретаря США. Примечание редакции. Его поездка в Лиссабон была по указанию Бадолью организована новым итальянским министром иностранных дел Гуарильей. На следующий день Дайетто был приглашен в английское посольство. Он ничего не говорил о перемирии, но заявил, что, хотя король и Бадолью хотят мира, они вынуждены делать вид, что продолжают сражаться, чтобы избежать совершения немцами государственного переворота в Италии. Из слов Гуариль явствовало, что он всячески стремился оправдать в глазах союзников свою предстоящую встречу с Северной Италией с Риббентропом, во время которой он собирался рассеять подозрения немцев. Я тотчас же сообщил президенту об этом шаге Италии. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 5 августа 1943 года. Недавно прибывший итальянский советник сообщил английскому послу в Лиссабоне Кэмпбеллу следующее: "Я посылаю вам это сообщение в том виде, в каком я его получил. Послу Кэмпбеллу были даны инструкции не делать никаких комментариев. Это сообщение, очевидно, проливает свет на закулисную сторону дела." Я уезжаю в Квебек, но здесь остается Антони, и вы сможете снести с ним и со мной. Примечание. Иден. Примечание редакции. Король и военные руководители подготовляли государственный переворот. Он был ускорен, хотя быть может всего лишь на несколько дней действиями фашистского Большого совета. Фашизм в Италии прекратил свое существование. Он полностью уничтожен. Италия буквально за один день стала красной. В Турине и Милане состоялись коммунистические демонстрации, которые пришлось подавить с помощью вооруженных сил. Двадцать лет фашизма уничтожили средний класс. Между королем и сплотившимися вокруг него патриотами, держащими всю власть в своих руках, с одной стороны, и быстро распространившим своим влиянием большевизму, с другой, нет никакой промежуточной прослойки. Под Римом стоит немецкая танковая дивизия, которая вступит в город при малейшем проявлении слабости итальянцев. В самом Риме рассеяно десять тысяч солдат, вооруженных главным образом пулеметами. Если мы снова подвергнем Рим бомбардировке, вспыхнет народное восстание, немцы вступят в город и перебьют всех. Они угрожали даже применить газы. Вокруг Рима сконцентрировано максимально возможное количество войск. Однако они не имеют никакого желания сражаться. По существу у них нет оружия, и они не могут противостоять даже одной хорошо оснащенной германской дивизии. При таких обстоятельствах королю и бодолью, которые думают прежде всего о мире, не остается ничего другого, как сделать вид, что они продолжают сражаться. Гуарилья должен встретиться с Риббентропом, быть может завтра, после чего будет опубликовано «Кюмменике», в котором в более определенных выражениях, чем до сих пор, будет сказано, что Италия по-прежнему является активным союзником Германии. Однако это будет лишь видимость. Вся страна жаждет мира и прежде всего хочет избавиться от немцев, вызывающих всеобщую ненависть. Если мы не можем атаковать Германию немедленно через Балканы с тем, чтобы заставить немцев уйти из Италии, то чем скорее мы высадимся в Италии, тем будет лучше. Но немцы решили защищать там каждый рубеж. Когда мы высадимся в Италии, мы встретим там слабое сопротивление, а быть может даже и активное сотрудничество со стороны итальянцев. Да и это ни словом не обмывало обусловлений мира. И все, что он говорил, свелось, как вы заметите, к просьбе спасти Италию от немцев, а также от самой себя, причем сделать это по возможности скорее. Он выразил надежду, что мы воздержимся от слишком грубых оскорблений по адресу короля и Бадолью, что может лишь ускорить кровавую бойню, хотя несколько оскорблений и по их адресу помогли бы им сохранить видимость верности немцам. Все итальянские деятели, имевшие к этому какое-либо отношение, хотели мира с союзниками, а верховное итальянское командование уже жаждало выступить против немцев. Гуариллия и итальянское министерство иностранных дел надеялись с помощью осторожной политики, а также и проволочек произвести этот переворот, не вызывая гнева и мести немцев. Таким образом, хотя картина нам была еще не ясна, мы вступили в контакт с двумя итальянскими представителями. Так же поступили и немцы. Шестого августа Гуариллия и генерал Амброзио встретились на границе с Рибентуром и Кейтелем. Военные переговоры носили резкий характер. Амброзию требовало возвращение народью итальянских дивизий, находившихся во Франции и на Балканах. Кейтель же, наоборот, в то время, как происходила эта встреча, отдал приказ германским частям, стоявшим у пограничных постов, вступить в Италию. А министра иностранных дел Гуарилья, между тем, вел вежливые и безсодержательные переговоры с Риббентропом в надежде оттянуть наступление немцев. Шестого августа другой итальянский дипломат, сеньор Барио, Обратился к нашему дипломатическому представителю в Танжере. Он имел инструкции непосредственно от Бадолью. Снова была выдвинута просьба предоставить им некоторое время, однако на этот раз было выражено искреннее желание приступить к делу. Эберио был уполномочен начать переговоры. Это известие вместе с комментариями Идана я получил, когда ехал на пароходе на Квебекскую конференцию. Министр иностранных дел писал. Мы имеем право рассматривать это как предложение правительства Бодолли вести переговоры об условиях. Не следует ли нам ответить, что, как это хорошо известно, мы настаиваем на безоговорочной капитуляции, и правительство Бодолли должно прежде всего известить нас, что Италия согласна безоговорочно капитулировать. Затем, если правительство Бодолли сделает это, мы информируем его об условиях, на которых мы согласимся прекратить военные действия против Италии. Получив это послание, я сделал на полях пометку красными чернилами: не упустить случая, а также, если они капитулируют немедленно, мы согласимся предложить им великодушные условия, а не сделку. Затем я послал министру иностранных дел следующий ответ, датированный седьмым августа: премьер-министр, министру иностранных дел. Мы одобряем проводимый вами курс. Бадолью признает, что он собирается надуть кое-кого. Его интересы и настроение итальянского народа говорят о том, что вероятнее всего в дураках окажется Гитлер. Следует сделать скидку на затруднительность его положения, а пока война против Италии должна вести всеми способами, на которые дадут свое согласие американцы. В день моего прибытия в Канаду я послал еще одну телеграмму премьер-министру, министру министр иностранных дел 9 августа 1943 года. Первое. Бадолью должен заявить, что он готов безоговорочно отдать себя в распоряжение союзных правительств, которые уже дали ясно понять, что хотят отвести Италии почетное место в новой Европе. Следует упомянуть также о предложении генерала Эйзенхауэра вернуть всех итальянских военнопленных, взятых в Тунисе и на Сицилии, при условии, если союзнические пленные будут быстро освобождены. Цель вышеизложенного внушить итальянскому правительству уверенность, что хотя оно должно совершить формальный акт подчинения, мы намерен относиться к нему с уважением в той мере, в какой это позволит чрезвычайные военные обстоятельства. Если мы ограничимся непрерывным повторением требования безоговорочно капитулировать, не подавая итальянцам надежды на прощение, хотя бы в виде амнистии, вполне возможно, что они вообще не капитулируют. Президент официально употребил выражение «почтительная капитуляция», и я считаю, что нам не следует отказываться от этого термина в языке, которым мы должны сейчас пользоваться. Мы только что прибыли в Галифакс после исключительно приятного путешествия, во время которого мы с большой пользой изучили и обсудили целый ряд вопросов. Я передал президенту ответ Идана. Бывший военный моряк Квебек президенту Рузвельту 12 августа 1943 года. Первое. Иден предлагает, чтобы наш представитель в Танжеве передал Берио эмиссару Бадолью следующий ответ. Бадолью должен понять, что мы не можем вступать в переговоры, а требуем безоговорочной капитуляции. Это означает, что итальянское правительство должно передать себя в распоряжение союзных правительств. которые изложат ему затем свои условия. В условиях будет предусмотрена почетная капитуляция. Далее в инструкциях будет говориться, а мессеру Бадолье следует напомнить в то же время, что премьер-министр и президент уже заявляли, что мы стремимся к тому, чтобы в свое время, после того как будет восстановлен мир, Италия заняла почетное место в новой Европе. Иму следует напомнить также заявление Эйзенхауэра о том, что итальянские военнопленные, взятые в Тунисе и на Сицилии, будут освобождены при условии освобождения английских и союзнических пленных, находящихся сейчас в руках итальянцев. Второе. Все изложенные выше условия являются собственно резюме ранее сделанных нами деклараций. Если вы одобряете их в принципе, телеграфируйте, пожалуйста, немедленно прямо Идону в Министерстве иностранных дел, поскольку я буду в пути. Если вы не согласны с предложенным текстом, мы сможем обсудить его по, мо по моему прибытию. Мне кажется, что итальянскому представителю следует дать ответ по возможности скорее. Президент телеграфировал Идону, что одобряет такой ответ, и итальянский представитель в Танжере был соответственно информирован. За этими предварительными обращениями итальянского правительства последовало появление в Испании полномочного представителя итальянского верховного командования. 15 августа начальник штаба генерал Касталано посетил сэра Сэмуэля Хора. Примечание. В то время английский посол в Испании. Примечание редакции. В английском посольстве в Мадриде. По словам Кастеллана, маршал Бадолья поручил ему заявить, что как только союзники высадятся в континентальной части Италии, итальянское правительство присоединится к ним в борьбе против Германии. Если союзники примут это предложение, Кастеллана немедленно представит подробные сведения о расположении германских войск. Я тотчас же передал эти новые сведения президенту. Президент и я решили, что Эйзенхауэр должен послать генерала Бэдала Смита примечания. В то время начальник штаба союзных войск в Северной Африке, примечание редакции, и начальник его разведки английского генерала Стронга в Лиссабоне, чтобы начать там переговоры с итальянским миссаром. Они повезли с собой окончательные военные условия капитуляции, которые были тщательно нами обсуждены во время нашей конференции Квадрант в Квебеке. Президент и премьер-министр генералу Эйзенхауэру 18 августа 1943 года. Первое. С одобрения президента и премьер-министра Объединенный англо-американский штаб предлагает вам тотчас же послать в Лиссабон двух штабных офицеров, одного американца и одного англичанина. По прибытии туда они должны явиться к английскому послу. Они должны взять с собой согласованные условия перемирия, которые уже направлены вам. Действуя в соответствии с полученными инструкциями, английский посол в Лиссабоне организует встречу с генералом Касталана. На ней будут присутствовать ваши штабные офицеры. Второе. Во время этой встречи генералу Касталана будет сделано сообщение в таком духе: безоговорочная капитуляция Италии принимается на условиях, изложенных в документе, который будет вручен ему. После этого ему должны быть переданы условия перемирия для Италии, уже согласованные и ранее посланные вам. Ему должно быть сказано, что сюда не включены политические, экономические и финансовые условия, которые будут сообщены позже иным путем. Эти условия не предусматривают активной помощи Италии в борьбе против немцев. Степень изменения этих условий в пользу Италии будет зависеть от того. В какой мере итальянское правительство и народ практически помогут Объединенным Нациям в борьбе против Германии в остающемся период войны? Однако Объединенные Нации безоговорочно заявляют, что где бы итальянские войска или итальянцы не сражались против немцев, где бы они не уничтожали германскую собственность, где бы они не препятствовали передвижениям немцев, войска Объединенных Наций окажут им всемерную помощь. В то же время, если сведения о противнике будут доставляться незамедлительно и регулярно, союзные бомбардировки будут, насколько это возможно, направлены против объектов, связанных с передвижением и операциями немецких войск. Прекращение военных действий между Объединенными Нациями и Италией произойдет в тот день и час, о котором сообщит генерал Эйзенхауэр. Итальянское правительство должно обязаться объявить о перемирии сразу же после того, Как о нем сообщит генерал Эйзенхаувер, дать приказ своим войскам и народу с этого момента сотрудничать с союзниками и оказывать сопротивление немцам. Итальянское правительство должно сразу же после заключения перемирия дать приказ немедленно освободить всех пленных объединенных наций, которым угрожает опасность быть захваченными немцами. Итальянское правительство должно сразу же после перемирия дать приказ кораблям итальянского военного флота и как можно большему числу своих торговых судов выйти в море и направиться в союзные порты. Как можно большее число военных самолетов должно вылететь на союзные базы. Все корабли и самолеты, которым грозит опасность захвата немцами, должны быть уничтожены. Третье. Компания. Генералу Касталану следует заявить, что сейчас генерал Бодолье может сделать очень многое таким образом, чтобы немцы не знали, что происходит. Ему должно быть предоставлено право действовать по своему усмотрению, однако надо предложить ему руководствоваться следующими основными принципами: общее пассивное сопротивление по всей стране, если этот приказ удастся довести до сведения местных властей так, чтобы немцы не узнали о нем. Недопущение того, чтобы немцы захватили итальянские береговые оборонительные сооружения, проведение подготовки к тому, чтобы в надлежащее время итальянские соединения на Балканах могли выйти к побережью, откуда Объединенные Нации перебросят их в Италию. 19 августа стороны встретились в английском посольстве в португальской столице. Каставлана было заявлено, что генерал Эйзенхауэр примет безоговорочную капитуляцию итальянского правительства на вручаемых ему сейчас условиях. Трудно совместить конкретные военные переговоры с гибкой дипломатией. Итальянский представитель в Лиссабоне оказался без выходного положения. Цель его визита, как он подчеркивал, состояла в обсуждении вопроса о том, каким образом Италия может начать сражаться против Германии. Бэддл Смит ответил на это, что он уполномочен обсуждать лишь вопрос об изговарочной капитуляции. Переговоры в Лиссабоне с генералом Касталано продолжались всю ночь 19 августа. Итальянский генерал поняв, что Бэддл Смит не пойдет ни на какие уступки в вопросе об условиях, указал на карте расположения германских и итальянских частей в Италии, задержавшись еще на несколько дней, чтобы замаскировать свою поездку в Португалию. Костелана вернулся в Рим, захватив с собой военные условия капитуляции, а также радиоприемник и коды союзников для того, чтобы поддерживать связь со штабом союзников в Алжире. 26 августа в Лиссабоне появился еще один итальянский эмиссар, генерал Дзанусси. Это был старший помощник начальника итальянского генерального штаба. Тридцать первого августа генерал Бэдлсмит в сопровождении генерала Зануси встретился с Кастолано в Сицилии, как было условлено. Кастолано объяснил, что если бы итальянское правительство было свободно в своих действиях, оно приняло бы и опубликовало условия перемирия, как того хотят союзники. Однако оно находится под контролем немцев. После встречи в Лесабоне немцы послали новые войска в Италию, и вся страна фактически оккупирована немцами. Поэтому невозможно объявить о перемирии тогда, когда того хотят союзники, то есть до главной высадки союзников в Италии, подробности которой Кастеллана жаждал узнать. Итальянцы хотели иметь полную уверенность в том, что силы высадки будут достаточно мощными, чтобы гарантировать безопасность короля и правительства в Риме. Было ясно, что итальянское правительство особенно заинтересовано в том, Чтобы мы высадились в севернее Рима и могли защитить их от германских дивизий близ города, Костоланы считал, что в такой операции должно принять участие до 15 дивизий союзников. Генерал Бэдл Смит разъяснил, что он не намерен продолжать переговоры на той основе, что апеллирование должно быть объявлено после главных высадок союзников, и отказался сообщить какие-либо сведения о масштабах будущих операций. Тогда Костола́но попросил разрешения снова проконсультироваться со своим правительством. Ему было сказано, что предъявленные условия являются окончательными и что срок уже истек, но что, принимая во внимание нынешние переговоры, союзники готовы подождать до полуночи второго сентября, когда должен быть дан определенный ответ, принимаются эти условия или нет. В тот же вечер Костола́но вернулся в Рим. Верховное командование союзников понимало, что итальянское правительство быстро теряет самообладание и что у него не хватит мужества подписать перемирие, если оно не будет уверено, что англоамериканские войска проведут наступление на Италию превосходящими силами. Поэтому генерал Эйзенхауэр решил информировать генерала Касталана о своем плане высадить авиадесант близ Рима. Эта операция будет предпринята в зависимости от предоставления гарантии со стороны правительства Бодолия в том, что перемирие будет подписано и опубликовано, как того требуют союзники, что итальянцы захватят и удержат необходимые аэродромы и прекратят зенитный огонь, что итальянские дивизии в районе Рима будут сражаться против немцев. Президент и я, находившиеся тогда вместе в Белом доме, послали следующую телеграмму Эйзенхауэру. Мы полностью одобряем ваше решение осуществить операцию Аваланш и высадить воздушно-десантную дивизию Блиссарима на указанных условиях. Мы полностью признаем, что военные соображения должны играть решающую роль на этом этапе. В тот же день в Лондоне состоялось заседание военного кабинета, который одобрил такую позицию. Мы сообщили Сталину о том, как развиваются итальянские события. Премьер-министр и президент Рузвельт к премьеру Сталину, 2 сентября 1943 года. Первое. Мы получили сообщение от генерала Кастелана о том, что итальянцы согласны, что он выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, относится ли это заявление к кратким военным условиям, которые вы видели, или к более полным и исчерпывающим условиям, ваша готовность подписать которые была особо указана. Второе, военное положение там одновременно критическое и обнадеживающее. Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как сильный удар, называемый аванланс, будет нанесен примерно на будущей неделе. Трудности, с которыми столкнутся итальянское правительство и народ, когда они будут вырываться из лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, и для этой цели генералу Эйзенхауеру нужна будет вся помощь со стороны итальянцев. которая, может быть, ими оказана. Принятие условий итальянцами в значительной степени облегчается тем, что мы отправим парашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать немцев, которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые могут заменить правительство Бодолью какой-либо Квислинговской администрации, возможно, во главе с Фариначи. Мы полагаем, что, поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал Эйзенхауэр должен иметь полномочия не откладывать урегулирование вопроса с итальянцами из-за различий, существующих между пространными и краткими условиями. Ясно, что краткие условия включены в пространные условия, что они основываются на беззагоровочной капитуляции, и что статья 10 кратких условий предоставляет право толкования союзному главнокомандующему. Поэтому мы полагаем, что вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзенхауэр подписал краткие условия от вашего имени, если это было бы необходимо в целях избежания дальнейших поездок генерала Кастелана в Рим и вызываемые этим задержки и неуверенности, которые могут повлиять на военные операции. Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальянцы безоговорочно капитулировали перед Советской Россией, так же как перед Великобританией и Соединенными Штатами. Дата сообщения о капитуляции должна быть, конечно, приурочена к военному удару. Генерал Касталана вернулся на Сицилию, официально уполномоченный своим правительством подписать военные условия капитуляции. Третьего сентября в Оливковой роще близ Сиракус это также был совершен. Генерал Александр сообщил мне об этом в телеграме. Генерал Александр, премьер-министру, третьего сентября 1943 года. Краткие условия перемирия были подписаны сегодня во второй половине дня в четвертую годовщину войны генералом Бедалом Смитом, представлявшим генерала Эйзенхауэра и генералом Кастеллано, представлявшим маршала Бадолью, которые были должным образом уполномочены на это. Костола она остается здесь при моем штабе, и сегодня вечером мы начинаем военные переговоры, чтобы договориться о том, каким образом итальянские войска могут оказать максимальную помощь проведению наших операций. Перед рассветом третьего сентября английская восьмая армия переправилась через Мессинский пролив и вступила на континентальную часть территории Италии. Премьер-министр премьеру Сталину 5 сентября 1943 года. Генерал Костелана после длительной борьбы подписал краткие условия вчера, 3 сентября вечером, и он сейчас разрабатывает вместе с генералом Эйзенхауэром Александером лучший способ их осуществления. Это, конечно, приведет к немедленным боям между итальянскими и германскими войсками, и мы собираемся помочь итальянцам в любом возможном пункте настолько эффективно, насколько мы сможем. На следующей неделе произойдут сенсационные события. Вторжение на носок сапога было успешным, и оно энергично проводится, а операции «Аваланш» и парашютные операции предстоят в самое ближайшее время. Хотя, как я полагаю, мы высадимся на берег «Аваланш» крупными силами, я не могу предвидеть того, что произойдет в Риме или по всей Италии. Главная цель должна состоять в том, чтобы убивать немцев и заставить итальянцев убивать немцев на этом театре, возможно, в большем количестве. Второе, я задержусь по эту сторону Атлантического океана, пока не прояснится это дело. Тем временем примите мои самые горячие поздравления по случаю ваших новых побед и продвижения на вашем главном фронте. Теперь оставалось увязать условия итальянской капитуляции с нашей военной стратегией. 7 сентября американский генерал Тейлор из 82-й воздушно-десантной дивизии был послан в Рим. Цель его секретной миссии состояла в том, чтобы договориться с итальянским генеральным штабом о захвате аэродромов вокруг столицы в ночь на девятое сентября. Однако с того времени, как Кастеллана обратился к союзникам с просьбой о защите, положение карим образом изменилось. Немцы имели в своем распоряжении мощные силы и, по видимому, захватили контроль над аэродромами. Итальянская армия была деморализована. Ей не хватало боеприпасов. Бодолио был окружён людьми, подавлявшими самые противоречивые советы. Тейлор заявил, что должен встретиться с ним. Положение было критическим. Итальянские лидеры боялись теперь, что сообщение о капитуляции, которое уже было подписано, приведут к немедленной оккупации Рима немцами, что будет означать конец правительства Бодолио. В два часа утра 8 сентября генерал Тейлор встретился с Бодолио, который просил в связи с потерей аэродромов задержать передачу по радио условий перемирия. Он уже телеграфировал в Алжир, что безопасность римских аэродромов не может быть обеспечена, поэтому высадка воздушного десанта была отменена. Айзенхауэр должен был быстро принять решение. Наступление на Салерно необходимо было предпринять менее чем за 24 часа. Поэтому он телеграфировал Объединенному англо-американскому штабу 8 сентября 1943 года. Я только что закончил совещание с главными командирами и решил не соглашаться на изменение позиции со стороны Италии. Мы намерены действовать в соответствии с намеченным планом опубликования перемирия, после чего мы займемся надлежащей пропагандой и проведем другие мероприятия. Маршал Бадолью через наше непосредственное связующее звено будет информирован о том, что это соглашение, заключенное должным образом уполномоченным им на то представителем, по-видимому, в атмосфере полной искренности с обеих сторон, считается действительным и обязательным, и что мы не признаем никакого отклонения от нашего первоначального соглашения. После консультации президенты Яна отправили следующий ответ. Восемое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года. Президент и премьер-министр считают, что, поскольку соглашение было подписано, вы должны сделать такое публичное заявление о нем, которое облегчило бы проведение ваших военных операций. В соответствии с этим в шесть часов пополудни генерал Эйзенхауер передал по радио сообщение о перемирии, а примерно час спустя сам маршал Бадолли из Рима зачитал текст декларации. Тепертирация Италии была завершена. В ночь на 9 сентября немецкие войска начали окружение Рима. Бадолю и королевская семья перебрались в здание военного министерства, проводили спасительные совещания в атмосфере растущего напряжения и паники. После полуночи пять автомашин проскользнули через восточные ворота Рима по дороге к адриатическому порту Пьескара. Здесь два корвета приняли на борт группу людей, в состав которой входила итальянская королевская семья, а также Бадоллио, члены его правительства и высокопоставленные чиновники. Они прибыли в Бриндише ранним утром 10 сентября, и на территории оккупированных союзными войсками были быстро созданы основные ведомства антифашистского итальянского правительства. После отъезда беглецов старый ветеран маршала Кавилия. победитель битвы при Виторио Венетту в Первой мировой войне, прибыл в Рим, чтобы взять на себя ответственность за переговоры с германскими войсками, зажимавшими столицу в кольцо. У ворот города уже вспыхивали стычки. Некоторые регулярные части итальянской армии и партизанские отряды из римских граждан вели бои с немцами на окраинах города. 11 сентября после подписания военного перемирия сопротивление прекратилось. и нацистские дивизии могли свободно проходить через город. Маршала Бадолью торопились с капитуляцией для того, чтобы не нарушать плана проведения союзных высадок на Каблуке Италии и в районе Рима. Официальное подписание условий перемирия ознаменовало завершение важнейшего этапа, однако предстояло пожать еще и другие плоды в этой ужасной жатве. Нужно было в целости доставить итальянский флот Каблу, В союзные порты в юго-восточной Европе находилось много итальянских дивизий, снаряжение которых было бы очень полезно для союзников в их длительной борьбе против нацистской Германии. В восточной части Средиземного моря имелись еще более важные итальянские базы. Важно было не допустить, чтобы эти острова попали в руки врага. Я прекрасно осознавал всю серьезность этого угрозы. Тем временем, с наступлением темноты 8 сентября, в соответствии с инструкциями союзников, основные силы итальянского флота вышли из Генуи и Специи в смелый поход по направлению к Мальте, где они должны были сдаться. Ни союзническая, ни итальянская авиация не защищала их. На следующее утро у западного побережья Сардинии они были атакованы германскими самолетами, действовавшими с баз во Франции. Бомба попала в флагманский корабль Рома, и он взорвался. Погибло много людей, в том числе главнокомандующий адмирал Бергамини. Линкор Италия также был поврежден. Оставив несколько легких кораблей для спасения оставшихся в живых, остальной флот продолжал свой трудный путь. Утром 10 сентября его встретили английские военные корабли, в том числе Уорспайт и Велиант. которым приходилось часто разыскивать итальянские корабли при совсем иных обстоятельствах и под эскортом доставили на Мальту. 9 сентября из Таранта также вышла эскадра, в том числе два линкора, и, встретившись в боре с английскими кораблями, шедшими занять этот порт, без инцидентов на следующий день достигла Мальты. Утром 11 сентября адмирал Кеннингхем Уведомил военно-морское министерство, что итальянский линейный флот стоит сейчас на якоре под жерловыми орудиями крепости Мальта. Премьер-министр адмиралу Кеннантхэму, Алжир, двенадцатое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года. Вы должны как можно скорее сообщить о наличии в итальянском флоте боеприпасов для всевозможных орудий и торпед, начиная с самых крупных кораблей. Вы должны сообщить, сколько боеприпасов имеется непосредственно на кораблях. Были ли что-нибудь взято в Таранте и так далее? Назовите примерно требующиеся количество и дайте точные спецификации для производства. Не дожидайтесь окончания этой процедуры, точась же отправьте в Адмиралтейство для передачи Соединенным Штатам через надлежащие каналы заявки на производство боеприпасов для главных и самых современных кораблей. Быть может, я смогу договориться о скорейшем налаживании производства боеприпасов здесь. С падением фашистского режима все районы Италии охватила политическая лихорадка. Организация сопротивления немцам попала в руки подпольного комитета освобождения Рима и была связана с усилившимися свою активность партизанскими отрядами, начавшими тогда действовать на всем полуострове. Членами этого комитета были политические деятели, отстраненные от власти Mussolini в начале двадцатых годов, или же представители групп враждебных фашистскому режиму. Над всем висела угроза возрождения фашизма в час поражения. Немцы несомненно прилагали все силы к этому. Муссолини был и интернирован после 26 июля на острове Понца, а позже на Мадалене у побережья Сардинии, опасаясь внезапного нападения немцев, Бадолли в конце августа перевел своего бывшего хозяина на маленький курорт, расположенный высоко в горах Абруцци в центральной Италии. В спешке, когда пришлось сбежать из Рима, полицейским агентам и карabinерам, охранявшим павшего диктатора, не было дано точных инструкций. Утром в воскресенье 12 сентября 90 немецких парашютистов высадились с планеров близ отеля, где был заключен Муссолини. Без всякого крау пролитье он был увезен на легком немецком самолете и доставлен в Мюнхен для еще одной встречи с Гитлером. Спасение Муссолини дало немцам возможность создать на севере правительство в противовес правительству Бадолью. На берегах озера Комма был создан номинальный фашистский режим, и там разыгралась драма ста дней Муссолини. Немцы зажали в тиски своей военной оккупации районов к северу от Рима. Неизвестно, кому преданное номинальное правительство сидело в Риме открытом для немецкой армии. Бриндиш и Король и Бадолья создали под наблюдением союзнической комиссии подобие правительства, которое не обладало никакой реальной властью за пределами административного здания в этом городе. По мере того, как наши армии продвигались с наска по полуострова, военная администрация союзников брала на себя контроль над освобожденными районами. Италия предстояло пережить самое трагическое в своей истории время и стать полем ожесточеннейших сражений.